Глава 12. Владелец кольта 45. Понедельник, 17 июня, утро. Хотя Вэнс и я прибыли в прокуратуру в половине 10, капитан Лекок уже ждал в приемный и Маркхем тут же послал за ним Свекера. Капитан Филипп Лекок был типичным армейским офицером, Высок, более шести футов и двух дюймов, строен, чисто выбрит и подтянут. Его серьезное лицо было неподвижно. Он стоял перед столом окружного прокурора на вытяжку, как солдат, ожидающий приказа своего начальства. «Садитесь, капитан», — сказал маркхем с вежливым поклоном. «Я пригласил вас сюда для того, чтобы задать вам несколько вопросов в связи с делом мистера Олвина Бенсона». «Есть несколько фактов, указывающих на вашу связь с ним, и я хотел бы получить соответствующее разъяснение». «Меня подозревают в совершении этого преступления?» спросил капитан Лекок с небольшим южным акцентом. «Об этом потом», — сухо ответил Марком. «Сперва я кое-что уточню». Капитан сел в кресло и выжидающе уставился на прокурора. «Я слышал?» что вы недавно угрожали жизни мистера Олвина Бенсона», — начал Маркхэм. Капитан вздрогнул, а Маркхэм продолжал. «Я могу вам сказать, что это имело место на приеме у мистера Линдера Пфайфа». «Да, сэр, это было. Я угрожал ему. Бенсон был хамом, и он заслужил свою смерть. В тот вечер он был невыносим более чем обычно. Он сильно напился, да и я был на веселе. Лекок нервно улыбнулся, но я не убивал его, сэр. Я даже не знал, что он убит, пока на следующий день не прочел газеты. Он был убит и сколько армейского образца, сказал Марком, не сводя с него глаз. Я знаю это, кивнул Лекок. Об этом писали газеты. У вас есть такой пистолет, капитан? Спросил Марком. Капитан колебался. Нет, сэр ответил он едва слышно. «Что же с ним стало?» «Я... я потерял его во Франции». Марк улыбнулся. «Тогда как объяснить тот факт, что мистер Пфайф видел пистолет, которым вы на приеме грозили мистеру Бенсону?» «Видел пистолет?» удивленно переспросил капитан Лекок. «Да, он видел пистолет и признал, что он был армейского образца. Майор Бенсон тоже видел, как вы сделали движение, чтобы достать пистолет». Лекок глубоко вздохнул и облизнул губы. «Уверяю вас, сэр, у меня не было пистолета. Я потерял его во Франции». «Может быть, вы не потеряли его, капитан, а? Может быть, одолжили его кому-нибудь?» «Я не делал этого, сэр. Вчера вы были с визитом на Риверсайд-Драйв. Возможно, вы взяли его с собой». Вэнс слушал их разговор внимательно. «Чертовски умно!» — прошептал он мне на ухо. Капитан был бледен и избегал встречаться взглядом с Маркомом. «У меня его с собой не было, и я его никому не одалживал». Марком наклонился вперед. «Но, может быть, вы одолжили его до утра?» — предположил он. «До утра?» — Лекок задумался. «Нет, я никогда не одалживал его». Начал он, но неожиданно замолчал и покраснел. Потом торопливо добавил. «Как можно одалживать оружие, сэр? Я же вам сказал, что потерял его». «Хватит об этом», — прервал его Марком. «Значит, пистолет у вас есть? И он все еще у вас?» Лекок открыл было рот, но тут же плотно сжал губы. Марком откинулся на спинку кресла. «Вы, конечно, осведомлены, капитан» что мистер Бенсон досаждал мисс Сент-Клер своим вниманием. При упоминании имени девушки капитан вздрогнул и покраснел. «Предлагаю оставить мисс Сент-Клер в покое». Процедил он сквозь зубы, пристально глядя на Маркхэма. «К сожалению, мы этого не можем сделать», — сказал Маркхэм с сочувствием. «Слишком много фактов связывают ее с этим делом. Например...» На утро после убийства мы нашли ее сумочку в гостиной Бенсона. «Это ложь, сэр!» Маркхэм игнорировал оскорбление. «Мисс Сент-Клер сама признала это обстоятельство. Не поймите этот факт неправильно. Я не утверждаю, что мисс Сент-Клер имеет отношение к этому. Пока я только пытаюсь пролить свет на вашу собственную причастность к этому делу». Вид капитана показывал, что он сомневается в словах Маркхэма. «Мне больше нечего сообщить вам, сэр», — наконец сказал он. «Вы, конечно, знаете, что мисс Сент-Клер обедала с Бенсоном в Марселе в ночь убийства». «Ну и что?» «И вы, конечно, знаете, что Марсель они покинули примерно в полночь, а домой мисс Сент-Клер явилась в начале второго ночи». Глаза капитана как-то странно блеснули, вены на его шее вздулись, и он тяжело вздохнул. Но он продолжал молчать и не смотрел на прокурора. «Вы, конечно, знаете», — продолжал Марк монотонным голосом, «что Бенсон убит около половины первого ночи». Капитан продолжал молчать. «Вы ничего не хотите сказать мне, капитан? Вы ничего не хотите объяснить?» Капитан Лекок молчал. Маркхэм встал. «В таком случае будем считать разговор законченным». Когда капитан Лекок ушел, Марком позвонил одному из клерков. «Скажите Бену, чтобы он послал кого-нибудь проследить за этим человеком. Я хочу знать, куда он пойдет и чем будет заниматься. Ответ я буду ждать вечером в стювизант-клубе». Когда мы остались одни, Венс насмешливо обратился к Маркхэму. «Изобретательно и ловко. Но, знаете ли, ваши вопросы о леди имели дурную форму». «Несомненно» согласился Марком, «Но это ясно лишь теперь, когда мы остались ни с чем. Лекок не производит впечатления неуязвимой личности». «Правда? А в чем вы видите его уязвимость?» «Вы же видели, как он побледнел, когда я спросил его об оружии? У него сдали нервы, он явно испугался». Венс вздохнул. «Какие у вас странные представления, Маркхэм?» Неужели вам непонятно, что невиновный человек, которого вы заподозрили в преступлении, нервничает больше, чем виновный, который заранее ко всему приготовился? И почему вы, юристы, склонны рассматривать человеческое волнение как признак вины? «Моя сила — это сила десятерых, потому что мое сердце чисто. Это хорошо для любовных шуток учеников воскресной школы» положите руку на плечо любого невинного человека и скажите ему «Вы арестованы». И вы увидите, как дрогнут его ноздри, как покроется холодным потом лоб, как изменится его дыхание, и он начнет дрожать. Если он истерик или у него сердечная недостаточность, он может даже упасть в оморок. А виновный удивленно поднимет брови и скажет «Вы не можете говорить мне это всерьез, возьмите сигарету». «Закоренелый преступник может повести себя так, как вы говорите, но честный человек, который невиновен, не развалится от того, что его обвиняют». Венс безнадежно покачал головой. «Мой дорогой друг, признаки страха — это следствие деятельности системы внутренней секреции и ничего больше». Доказано, что многое зависит от работы надпочечников. Человек, обвиненный в преступлении или увидевший окровавленное оружие, которым оно было совершено, будет или безмятежно улыбаться, или кричать, или закатит истерику, или упадет в обморок, или проявит равнодушие. Это будет зависеть от его гормонов, а не от его вины». Ваша теория была бы верна, если бы у всех людей одинаково работали железы внутренней секреции. Но все люди разные. Вы же не посылаете человека на электрический стул только потому, что у него плохо работает щитовидная железа. Прежде чем Маркхам успел ответить, появился Свекер и доложил о прибытии Хесса. Сержант сиял от удовольствия, и это было заметно. Едва он вошел в комнату, он даже забыл пожать руку прокурору. «Ну, сэр, мы, кажется, добились успеха», — заявил он. «Я побывал вчера вечером в доме, где живет этот капитан Лекок. Выяснилось вот что. Он действительно был дома в ночь с 13 на 14, Но вскоре после полуночи он вышел, направился в западную сторону и вернулся примерно без четверти час». «Это рассказал Коридорный?» «Да, сэр. Лекок дал мальчишке денег, чтобы тот поклялся, что он был всю ночь дома». «Что вы об этом думаете, мистер Маркхем? Ловкое бестие, а?» Парень раскололся, когда я сказал, что заберу его с собой. Он засмеялся. А парень не захотел пострадать за капитана Лекока. «Знаете, сержант, я только что разговаривал с капитаном, и Бен послал человека проследить за ним. Отчет я получу сегодня вечером. Завтра уже можно будет вплотную заняться им. Я свяжусь с вами утром, и если что-нибудь выяснится, придется его взять». Когда Хэс ушел, Марк Хэм задумчиво посмотрел на Венса. «Мне кажется, что ответ я знаю», сказал он. Девушка обедала с Бенсоном, а потом вернулась к нему домой. Капитан, подозревающий об этом, явился домой к Бенсону, застал там девушку и пристрелил Бенсона. Это не только объясняет наличие ее перчаток и сумочки в доме Бенсона, но и время возвращения домой. Это также объясняет ее поведение в субботу здесь и ложь капитана насчет пистолета. Да, пора браться за дело. Алиби капитана лопнула. «Мы правы», — легкомысленным тоном заявил Венс. «Надеюсь, что вы будете торжествовать победу». «Вы целиком отвергаете человеческие побуждения?» — спросил Марком. «Сейчас мы имеем угрозу, мотив, время, удобный случай и преступного исполнителя». «Эти слова знакомы мне», — улыбнулся Венс, «Не применяли ли вы их совсем недавно к молодой леди? И потом, Маркхэм, у вас ведь нет преступного исполнителя. Несомненно, что он находится где-то в городе. Но для вас это не важная деталь». «Возможно, что сейчас он и не в моих руках», — согласился Марком, «Но мой человек наблюдает за ним. У Ликока не будет возможности избавиться от пистолета». Венс равнодушно пожал плечами. «Действуйте», — зловеще сказал он. «Но, по моему мнению, вы раскроете лишь тайный заговор». «Тайный заговор? Боже мой, какого черта?» «Тайный заговор обстоятельств, знаете ли». «В таком случае я рад, что он не имеет отношения к международной политике», — добродушно сказал Марком. Он посмотрел на часы. «Вы не возражаете, если я поработаю? У меня на руках не только одно это дело». Может быть, вы спуститесь в холл и поговорите с Беном Ханлоном, а в половине первого вернетесь сюда? Потом мы вместе отправимся завтракать в банкерский клуб. Бен — большой специалист по законам о выдаче преступников». «Это очаровательно!» — воскликнул Венс. Он лениво кивнул и вместо того, чтобы воспользоваться предложением Маркома, закурил сигарету и отошел к окну. «Знаете, Марк, сказал он, — в наше время все летит в трубу». Из-за этой глупой демократии. Даже сигареты Реджи, которые я курю, стали ужасно плохими. Наступает время, когда ни один уважающий себя монарх не будет курить такой табак. Марком улыбнулся. Я заметил, что когда вы хотите меня о чем-то попросить, вы всегда начинаете с обличения демократии. — Вы наблюдательный человек, — заметил Венс сухо. Потом он улыбнулся. «Вы не возражаете, если я приглашу Кланчу полковника Острандера?» «Вы имеете в виду Бигсби Острандера? Это тот полковник, о котором вы уже два дня всех расспрашиваете?» «Он самый. Напыщенный осел и все такое. Возможно, он окажется полезным. Он, так сказать, папа окружения Бенсона, бывает на всех приемах, старый сплетник. Ну что ж, приглашайте» сказал Маркхэм и снял трубку телефона. «Я скажу ему, чтобы он развлекал вас».